Они вышли в тамбур. К соседнему вагону бежали опаздывающие, репродуктор уже протрещал насчёт отправления и проводница готовилась захлопнуть дверь. Но, «Ну, кажется, везёт, протянул крест, хотя расслабляться что-то не тянет пока. Так, самую капельку. Вагон хороший, народу мало, едем как по ны. Поезд дёрнулся, лязгнув сцепкой. И медленно тронулся. Поплыло назад аккуратненько из зданий це вокзала, скорость росла, потянулись унылые пагоды с громадными красными буквами не курить, дощатые бараки, остановившиеся на переезде у шлагбаума грузовики. Хвоста не было точно, сказал крест, оглянувшись вслед прошедшей в свою купе проводницы. Правда, пялился какой-то тип от киосочка. В синей куртке. Ага, заметил? Ну, сказал Мазур. Только он, по-моему, больше на женщин таращился. Вот и мне так сдаётся. Сесть нам на хвост менты не стали бы тянуть. Они тут незымысловатые, на три хода вперёд не рассчитывают, давно бы вокруг плясали со стволами наголо. И воплими друг дружку подбадривали. Ну какие тут ванинские штирлицы? Смех один. А твои или мои? На их месте не важно твоих или моих, я бы в поезде не устраивал штатовское кино. Тихо мирно следил, где мы выйдем, а уж там свиснувший Орлов начал бы половецкие пляски резонно. Резонно, подумав, сказал Мазур. Мои знают, что нет у меня другой цели, кроме Шантарска. С твоими уверен, не так определённо. К точку! И всё равно не стали бы валить меня в поезде. Непременно ж надо со мной вдумчиво потолковать в тихом уголочке, выяснить, что к чему и почём, кто навёл, кто помогал, да не собирался ли с кем делиться. В таких делах тебя без долгого допроса на тот свет ни за что не отправят. Ты через часок сходи к бригадиру и стучи своим. Пусть встретят. Ага, сказал Мазур, бессмысленно глядя на мелькающие за окном кучки деревьев, неотличимые друг от друга. Что, установим что-то типа дежурства? Да, покурить надо выходить почаще. И все сложности. Там в двух первых купешках едут какие-то суетливые мальчики. Но они давненько едут. Я краеи мухо слышал, как болтали про столичный экспорт, налоги и тарифы. Бизнесмены, мля. Кроме нас никто больше в эту роскошь не садился. А дверь на площадку девка наверняка на ключ замкнула. Не любят они, когда через богатый вагончик и народ из третьего класса шарашится. Ещё пропадёт чего искупы. Расплачивайся потом. Он помолчал. швырнула курок в полированную шикарную урночку. Полковник. Дельный совет хочешь? Ну. У тебя там что, с твоей кошкой какие-то сложности? Да что-то вроде, сказал Мазур нехотя. Я тебе в душу не лезу, а совет дам. Сейчас хватанём по 100 г, я Натьку введу в нашу крытку. А ты положи свою на диванчик и отжари её, как следует, до да полного не могу. Точно тебе говорю, полегчает и перестанет она на тебя торащиться, как суровый прокурор. Самый верный метод. Сам бы мог догадаться. На пионера не тянешь годами. Учту, сказал Мазур, глядя в окно. Да ты не лезь в бутылку. Я тебе добра желаю. С тех пор, как ты в долю войти не захотел, у меня серчишка всё ещё чуток не на месте. Всё думаю, что бы для тебя приятного сделать. Он помолчал и признался: "Не понимаю я тебя, бармота. Столько стекляшек. А тех, кого не понимаешь, нужно или обходить десятой дорогой, или уважать. Простая арифметика". жизнью проверенные. Жизнь она, знаешь ли, заставляет человека рисовать с ходу и сразу отводить ему местечко в твоих будущих планах. А отсюда и отношения, ну что пошли. В купе он быстренько свернул пробку на бутылке виски, надо понимать, из его старых запасов. Мазур не видел, чтобы он покупал спиртное на вокзале. Налил в стакан на два пальца. С треском вспорол прозрачную целлофановую обертку конфетной коробки, быстренько испластал ножом кусок колбасы, проворно, ловко, словно подогреваемый внутренним огнем. Теперь только Мазур во всей красе осознал, что такое золотая лихорадка. И лет пятьсот назад, должно быть, так выглядело в точности, так же горели глаза и рвался из глотки ликующий вопль. Как ни странно, он чувствовал, что прекрасно понимает Криста. Оба были древние изначальные. Только один служил империи даже после её падения, а другой хладнокровно клал себе подобных ради кристаллического углерода помолчиливому сговору чёрт и сколько лет назад провозглашённому драгоценностью номер 1. А потомки всё равно не спросят потом, даже не поинтересуются, почему пошёл к адну крейсер на рейде и какой путь проделали сверкающие бриллиантики прежде чем бросить якорь в витрине. Ну, за удачу. Крест первым поднял стакан и вытянул содержимое медленно, жмурясь. Выпили. Ольга задумчиво повертела в руке стакан, с видом отсутствующим и грустным, усмехнулась. — Мы звери, господа. История нас осудит. — Знакомое что-то, — осклабился крест. — Это из кино, — пояснила Надя. — А-а-а! В молоко, Катя! Истории до нас дела нет. Жутко занятая дама и любит грандиозности. А звери... В общем, лучше быть зверем, чем дерьмом. Право слово, а поскольку дерьма среди присутствующих я что-то не наблюдаю, всё неплохо, дела идут и жизнь продолжается. Он поднялся, положил руку Нади на плечо. Пошли, боевая подруга, помещение обживать, ребятам поговорить охота. Выпить, закусить ещё осталось это им. Прихватив два пустых стакана, Лигонько шлёпнул Надию по низу талии, тесняк двери, обернулся и подмигнул Мазуру. Места тут тихие чужие не ходят.